Плавучая батарея В ноябре 1941 года фашисты начали первое наступление на Севастополь. Три недели враги беспрерывно штурмовали город. Не пробились, не прорвались, не взяли. Со всех сторон Севастополь прикрывали советские артиллерийские батареи. Среди тех батарей, которые обороняли подходы к городу с моря, была и одна плавучая Находилась батарея в открытом море на внешнем рейде. Построили ее на морском заводе. Отбуксировали подальше от берега, установили на якоре. На восемь метров вглубь моря уходила плавучая батарея. Глянешь сверху, как целый остров. Сорок на двадцать метров размер батареи. Много хлопот доставляла батарея фашистам. Она не только прикрывала подходы к Севастополю с моря, но и первой начинала огонь по гитлеровским самолетам, совершавшим налеты на город. Фашисты решили уничтожить опасную батарею, бросили против нее свои самолеты. Плавучие, усмехаются фашистские летчики, как поплавок на воде. Сорок на двадцать, отличная цель, да мы ее сразу в один заход. Вылетел первый фашистский летчик. Вот он в воздухе, вот над морем. Подошел к батарее. Ерунда, пустяки, я ее первой бомбой. Развернулся, еще развернулся, лег на прицельный курс. Ждут на фашистской базе возвращение самолета. Не торопится что-то летчик. Время полета давно прошло. Удвоилось время. Утроилось. Не возвращается самолет. Ясно на базе. Недоброе что-то случилось с летчиком. И верно, недоброе. Сбили его батарейцы. Лежит он отныне на дне морском. Я полечу, я докажу, просится новый воздушный ас. Я сразу, я сразу. Да что там? Один заход. И вот в небе летчик. Он над морем. Видна батарея. Торжествует фашист. Я ее первой бомбой. Разворот, еще разворот. Проверил расчеты. Вошел в пике. Ждут на базе возвращения самолета. Время полета давно прошло. Удвоилось время. Утроилось. Не возвращается что-то. Воздушный ас. Ясно на базе. Недоброе что-то случилось с летчиком. И верно, недоброе. Сбили фашисты советские артиллеристы. Рядышком с первым утих он на дне морском. В небо новые взмыли летчики. Третий, четвертый, пятый. Мы живы, мы живо Расплюнуть один заход. Вот море. Видна батарея. Ринулись самолеты на батарею. Ждут на базе прилета летчиков. Время полета давно прошло. Удвоилось время, утроилось, удесятерилось. Не возвращается что-то третий, не возвращается что-то четвертый, не видно, не слышно пятого. Все 250 дней героической обороны Севастополя стояла на боевом посту плавучая батарея. 26 фашистских самолетов уничтожили за это время советские артиллеристы. Но не только разили они врагов. Своих под защиту брала батарея. Многим обязаны мы батарея. Квадратом смерти называли ее фашисты. Квадратом жизни мы вправе ее назвать.